Но развить себе это неприятие Турецкий не успел без стука, отворил из двери и не вошел, а вбежал, словно несся по коридору Петька Щеткин. Сэр Генри, как его Саня прозвал, еще в университете по аналогии с трусоватым героем собаки Баскервилей. «Саша!» — заорал он, но запнулся, увидев Плетнева и, походя, как пустому месту, бросил. «Извините». И Антон с удивлением уставился на этого какого-то словно изжеванного мужика с растрепанными волосами и безумным взглядом. Он видел его минут шесть-семь назад внизу у лифта. Этот нервный, сразу заметный гражданин, скорее всего, подумал Плетнев, местный дворник или кто-то другой из обслуживающего персонала, словно пританцовывал на месте от нетерпения, и этим сильно раздражал Антона, который, идя к турецкому, естественно, испытывал значительное неудобство. Интересно, где он был, этот мужик? Наверное, палату искал, раз сюда стремился. И еще... Саша зовет турецкого, но самое непонятное, что Александр Борисович не видит в его появлении ничего необычного. Привет, ухмыльнулся турецкий. Тебя что, кость отпустил, да? Ага, с трудом переводя дыхание, кивнул мужик. Я, собственно. Слушай, подскажи срочно, где можно быть сейчас Колокатов? — Подожди, Петя. Турецкий поморщился. — Сядь, спокойно и объясни мне, пожалуйста, все сначала. — Нет, погоди. — Ах ты, дьявол! — воскликнул он. — Значит, все-таки колокатов. Ну, твою мать! — мрачно протянул он. Щеткин хотел что-то сказать, но быстро обернулся к Плетневу, с которым, как Турецкий понял, не был знаком, а потом выразительно покосился на него, глядя уже на Саню. — Да говори ты, это Плетнев, если не знакомый. А он... Турецкий кивнул Плетнева на Петра. «Щеткин! Говори, Петя, он в курсе». «А, тогда ладно». С готовностью согласился Петр. «Понимаешь, Саша, Колокатов главная крыса. Ну или крот. Называй как хочешь». Я справа был уверен, что это Цветков тот, что из министерства, которого убили возле ласиноостровской Но теперь думаю, что Цветков был, скорее всего, исполнителем у Колокатова, у Димки. Я подозревал, но теперь знаю точно, понимаешь?» Я сегодня отследил такие его, сел на хвост и довел аж до самого МКАДа. А там, в районе Виберева, прямо к кольцу подходит большая новостройка, и на обочине стоит кафе, видно, готовит прилично. И вот там наш Димочка встретился с каким-то довольно мутным типом. Димка приехал на зеленом форде, а тот на синей шестерке, которая стояла у него на служебном дворе, ну, за спиной кафе. И, по-моему, на заднем сиденье там сидела какая-то баба. А может, девушка или девочка? Я не разобрал, мельком видел. В наушниках на голове, какие бывают, когда они плеер слушают. Знаешь, молодежь любит. Я в метро много раз встречал. Так тоже был, женщина или девочка? Мешался плетнем. Ну, не разглядел толком. Короче, женского пола. А молодая или старая, не знаю. Наверное, молодая. Старики наушники не доскают. И ещё, Саша... «Погоди, не торопись», — перебил Плетнев, — «это очень важно. Что за мутный тип? Как он внешне выглядел?» «Да я как-то особых примет не запомнил. Ну, среднего роста, ну, плотный такой, плечи широкие, волосы короткие, черные, темные, вид спортивный, был во всем сером, а возраст, думаю, лет на сорок потянет». «Да, так я чего? Димка...» Этому типу сумку передал, причем сам взял ее на Петровке 38, туда зашел через центральную проходную пустой, а обратно вернулся с темной такой сумкой, и в ней было что-то тяжелое, как мне показалось. Они встретились в этом кофе, больше народу там никого не было, поэтому я не мог подойти к ним поближе, а откуда наблюдал, там ничего не было слышно. «Ну, передал ваш Калакатов сумку тому типу, а вот что потом?» «Потом?» — переспросил Петр и посмотрел на Плетнева с недоумением. «После этого что было?» — нетерпеливо подсказал Турецкий. «Ах, потом! Да в том-то и дело, что упустил я их. Тот тип умчался на шестерке, вот тогда я и заметил голову женщины, а Колокатова я сперва догнал на улице Бабушкина, а потом упустил возле ВДНХ. На светофор не угадал, понимаешь?» Не стоял близко, свидеться не хотел. Он же мог вполне знать номер Меркуловской Волги. Кстати, номер синей шестерки я запомнил, но это вряд ли что даст. Хотел тебе позвонить, но у меня же нет твоего номера телефона. А свою трубку мне Меркулов дал, а я уже боюсь ему звонить. Что скажу? Что опять? Абас! Извини. Так ты сбежал, что ли, от него? А с рукой-то что? «С боем прорывался?» — спросил турецкий с усмешки, кивая на правую кисть Петра, перевязанную носовым платком. «Да нет, это уже там в кафе охранник, блин, привязался. Но ну, как у нас это делается, руки на стенку, что в карманах? А мне же говорю, вообще ничего, никаких корочек. А Константин Дмитриевич отпустил сам, я не сбежал, и машину дал буквально по честное слово». Хорошо еще менты ОМВД на нажитные номера разглядели и проявили понимание, а то загремел бы уж точно на всю катушку. Придумали вы, я смотрю с кости, покачал головой Турецкий. И что дальше? Ну, чтоб для отмазки, так меня сейчас Меркула у себя в кабинете допрашивает. Я ему ничего не сказал по поводу Димки, надо было самому удостовериться. А теперь... Времени мало, а Колокатов, похоже, собрался ноги делать. Он нервничал. В нескольких банкоматах сразу за лесной улицей, потом после Савеловского вокзала кучу наличности набрал. Что теперь делать, просто не знаю. Звонить все-таки Меркулову, сторожить Калакатову генеральной прокуратуры, а если он туда вообще больше не придет? Саша, ты его лучше знаешь, подскажи. Да чего вы тут, ребята, мудрите? Турецкий откинулся на спинку кресла и задумался. Щеткин, а теперь уже невольно и плетнев смотрели на него вопросительно. Ну, понятно, кто в доме старший. Меркулову звонить не надо, сказал наконец Александр Борисович и достал из-под матраса трубку мобильного телефона. По губам Плетнева, несмотря на всю серьезность момента, скользнула усмешка. Турецкий заметил и многозначительно пожал плечами. Щеткин не обратил внимания, будто так и должно быть. — Костя сейчас ничего не сделает, не может сделать. — К прокуратуре тебе, Петя, тоже приближаться не стоит. Ты говоришь, Димка нервничал и много личности набрал. — Ну, если в трех банкоматах минут по десять-пятнадцать стоял, как ты думаешь? — Солидно, видать. Ладно, попробуем. И Александр Борисович начал набирать номер. В телефоне, видно, шли долгие гудки, потому что Турецкий терпеливо держал трубку и покачивал головой в такт им. Наконец ответили, и Александр Борисович почти закричал бодрым голосом записного оптимиста. — Ты что ли, Калакатов? Здорово, Димка, это Турецкий. У Щеткина от испуга чуть не вывалились глаза из орбит. Он схватился руками за голову и зашипел разъяренной коброй, от которой прямо на ее глазах ушла верная добыча. «Спугнешь!» Петр хотел, вероятно, добавить еще что-то, но, скорее всего, уже не печатное. А Турецкий вмиг, повернув к нему лицо, посмотрел на него таким тигром, что тот, если б только мог, сжался бы в комок. И свободной рукой со сжатым кулаком Александр Борисович разве что под нос ему не ткнул. И достал бы, если бы смог дотянуться. А сам продолжил разговор таким тоном, будто решил от безделья маленько потрепаться за душевным приятелем. «Даже вроде, сам понимаешь, помаленьку, полегоньку. На горшок нянечка возит, кровушку пьет, анализы всякие, будь они неладны. Нет, Дим, не жалуюсь». — Ну, ты их знаешь, я совсем недавно уже прошел подобный курс. — Ну да, в склейфе. Слушай, а я тебя, собственно, что хотел спросить? Извини, не задерживаю? — Нет? Ну, ладно, я коротко. — Дим, что там за история со Щеткиным? Ну, хотя бы в двух словах. — Ага. — Нет, ты, старик, не поверишь. Я как узнал. — Что? От кого? — Да от Кости, по-моему. Узнал, говорю, и чуть обратно в кому не нырнул. — Чего говоришь? — Не расслышал. — Нет, громче не надо, просто плохо слышу. — Да выключи ты это радио, мать его. — Ах, не радио, а что? — Вон ты где. Да их, увы, не выключишь. — Знаю я, — говорил он. Ну, Костя, про эту взятку. — Ага, ага. — Не, Дим, ты о чем? Плохо его знаешь, что ли? — Ты вспомни, сколько мы втроем портвежку в лучшие годы выкушали. — Ну, а я о чем? — Я с тобой абсолютно согласен, Петька. Конечно, круглый идиот. Но чтоб террорист... Турецкий раскатисто расхохотался и продолжал, слушая Колокатова, еще некоторое время всхрипывать, издавая непонятные междометия. Ну, Димка, ну ты повеселил. Слушай, а что ты ни разу здесь не появился? Не стыдно? Я его рекомендовала, он... Как, кто? Конечно, я. Да ладно, я что, не понимаю? Это я... По своему разгильдяйству оставил тебе хозяйство, мягко говоря, не в самом лучшем виде. А ты послушай дружеский совет, не рви пупок, а то, говорят, развяжется. Дима, я что, первый год на хозяйстве? Не знаю разницу между экзерцицией и экзекуцией. То-то и оно. Кстати, раз уж сам не хочешь подъехать, пришли кого-нибудь эту чертову фигурку забрать. Ну, амулет. «А то на нашего с тобой Сара Генри всех доглых собак повесят. Ну, конечно, я же его сам и попросил принести мне. Посмотреть хотел, что это за хреновину у меня на груди обнаружили после того взрыва. Точно, Димк, отродясь, ничего подобного не носил и даже в глаза не видел. Может, он у девчонки той надед был? Вот я тоже, как ты, -то подумал. Нет, мне и нахрен мне нужен. Заберите, пусть доках охваляется». «Свидетельские показания за милую душу. Всегда готов. И с головой у меня все в порядке. С ногами хуже. Ну, погляди, время лечит. Когда говоришь? Очень хорошо. Давай завтра, жду. Будь здоров, пока». Александр Борисович аккуратно отключил и сложил трубку телефона, а когда поднял глаза на присутствующих, те увидели, что он совершенно серьезен, даже напряжен, как перед началом ответственной и опасной операции. «Где ты его на проспекте мира потерял? В каком месте?» — строго спросил он у Петра. Тот, слушая развеселый дружеский треп, еще не пришел, похоже, в себя от той характеристики, которую ему, да еще при постороннем человеке, только что выдал лучший, можно сказать, друг Саша. «Ты чего, вопроса не слышал?» «Ой, прости», — заторопился Щеткин. «Где потерял?» «Да он махнул от перекрестка у метро ВДНХ, а я застрял, не успел проскочить». Мудила какой-то завестись не мог, прямо перед носом. И не объехать, там же движение. А когда уже рванул следом, вроде заметил его зеленый форт, но близко подобраться уже не смог, а после метро Алексеевская я его вообще не видел. «Много объясняешь, и все не по делу», — резко оборвал его Турецкий. «Говори короче. Думаю, что между вднх и Алексеевской. Думаешь, это хорошо. Саш, ты его не это...» «Не спугнул? Не сбежит? Нет, я его не это. И пока никуда он не бежит. Он сидит, насколько я понял, в казино. Нервишки лечит. Не понял, что ли?» Затем так долго и трепался на плеченной темы, чтобы расслышать, где дело происходит. Сыщик хрена. Щеткин живо вскочил. «А в каком казино? Он тебе сказал? Ага». Ну а как же? Совершенно серьезно ответил Турецкий, потом поглядел на Плетнева и откровенно фыркнул со смеху. И точный адрес указал, и даже номер столика сообщил. Он вздохнул с сожалением. Ох, Петя, там голоса были, я расслышал про ставки. Ставки приняты. А мне он сказал, что сидит в кафе, и там громкая музыка играет. Стесняется, гаденыш. Значит так. «Вы вдвоем? Ты тоже, Антон. Один Петька просто не справится, да у него и документов нету. Любой милиционер тормознет. Дуйте немедленно прямо на проспект Мира и прочесывайте все казино, начиная от ВДНХ в сторону Алексеевской и дальше, к центру. Надеюсь, там их немного, да и вряд ли он уехал далеко. И еще я полагаю, что меньше часа он вряд ли будет сидеть. Штука это затягивает, а у него денег много». Антон поднялся тоже, а Турецкий откинул голову, закрыл глаза и, нервно сморщившись, негромко, словно самому себе, процедил сквозь сжатые зубы. — Ну вот опять, мать его! — Что такое? — сунулся к нему Петр. — Да нет, ничего. Неприязненно произнес Александр Борисович. Перед глазами поплыло. — Слушай, Петр, поговори-ка ты с ним, как старый приятель. — Понял меня? — Он сузил глаза до щелочек, и скулы его отвердели и как бы заострились. А Плетнев тебе поможет, у него специальная подготовка в загашнике имеется, как раз для таких дружеских разговоров. Учили их, классные специалисты, понимаешь? Такие, что тебе и страшном сне никогда не приснятся. А заодно и познакомитесь поближе. Неизвестно, как повернется дело, но вдруг вам придется в дальнейшем вдвоем работать, а? Я, например... — Совсем не исключаю. — Сделаем, Александр Борисович, как показалось Турецкому, даже с заметным облегчением, — сказал Антон Плетнев и тронул Щеткина за плечо, потолкнул к двери. — Ага, бежим! — воскликнул тот. — Петр, обязательно держите меня в курсе! — крикнул Турецкий вдогонку, а тот, обернувшись, кивнул. Хлопнула дверь. Александр Борисович снова устало откинул голову на спинку кресла, посидел с закрытыми глазами, а потом решительно взялся руками за колеса и кресло, описав полукруг по палате, подкатилась к столу, на котором лежала стопка непрочитанных им журналов, кроссворды, в которых разгадывала Ирка, чтобы не заснуть во время своего дежурства у койки мужа. Ну вот, как все славно складывается, с печальной иронией произнес он, а ты, турецкий, сиди теперь здесь и жди у моря погоды, чертов калека. Он вытащил один из журналов, снизу из стопки бегло полистал его и вырвал один лист. Посмотрел на него так и этак и начал складывать. Скоро у него получился самолетик, симпатичный такой. Александр Борисович поднял руку, словно примерился, и запустил его по палате. Самолетик плавно спланировал к двери, а потом вдруг клюнул носом и упал на пол. А Турецкий, посмотрев на это дело, запел совсем не музыкальным голосом. «Ну что это, что? Я в глубоком пике, и выйти никак не могу». Помолчал, выдрал другой лист и, складывая новый самолетик, продолжил свое мрачное пение, больше похожее на хриплое бормотание. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому, выходит, и я напоследок спел. Мир вашему дому!